Под шапошником точно земля загорелась. Он мигом обратился спиной к несуществующей опасности и пустился прочь самым скорым шагом. Смит не сомневался, что он живо примчится домой. «Придется иметь дело еще с одним языкастым дураком», — подумал кузнец. «Но на него у меня тоже заготовлен кляп». «Есть у меня стрелей притча про галку в чужих перьях. Так Оливер и есть та самая галка. И клянусь святым Дунстаном, если он станет болтать обо мне лишнее, я так из него повыдергаю перья, как ястреб никогда не ощипывал куропатку. И он это знает». Пока эти мысли теснились в его голове, он почти достиг конца своего пути. И с измученной певицей, чуть дышавшей от усталости и страха, и все еще цеплявшейся за его плащ, добрался наконец до середины Уинда, переулка, в котором стояла его кузница, и по которому при той неопределенности, с какой тогда присваивались фамилии, оружейник получил одно из своих прозваний. Здесь во всякий день можно было видеть пылающий горн, и четверо полуголых молодцов оглушали округу стуком молота по наковальне. Но по случаю праздника Святого Валентина, молотобойцы заперли заведение и пошли по своим делам помолиться и поразвлечься. Дом, примыкавший к кузнице, принадлежал Генри Смиту. И хотя самый дом был невелик и стоял в узкой улочке, зато за ним раскинулся большой сад с плодовыми деревьями, так что, в общем, он представлял собой приятное жилище. Кузнец не стал ни стучать, ни звать, боясь, что тогда все соседки кинутся к дверям и к окнам, а вынул из кармана собственного изготовления ключ от внутреннего замка, в то время завидная и редкая диковина, и, отперев дверь, провел спутницу в свой дом. В Помещение, куда вошли Генри с бродячей певицей, представляла собой кухню, служившую у людей одного со Смитом состояние, также и столовой, хотя кое у кого, как, например, у Саймона Перчаточника, обедали в особой комнате, а не там, где шла стрепня. В углу этого помещения, прибранного с необычайным пристрастием к чистоте, сидела старуха, которую по ее опрятному платью и потому как ровно была накинута ее пунцовая шаль, спадавшая с головы на плечи, можно было принять и за более важную особу, чем ключницу Смита. Но именно в этом и ни в чем другом было жизненное назначение Лакки Шулбретт. Утром ей так и не пришлось побывать у обедни, а сейчас она удобно расположилась у очага, и слева ее руки свешивались до половины перебранные четки. Прочтенная до половины молитва замирала на ее губах. Ее полузакрытые глаза боролись с дремотой, покуда она ждала, когда вернется ее питомец, и гадала в недоумении, к которому же часу он явится домой. Она вскочила, услышав, что он вошел, и остановила на его спутнице взгляд, выразивший поначалу крайнее удивление, а затем изрядную досаду. «Святые да благословят ныне зеницу глаз моих, Генри Смит!» — провозгласила она с глубокой набожностью. «От всего сердца аминь. Подай нам поскорее, добрая няня, нибудь поесть, потому что, бедная скиталица, боюсь я, обедала совсем неплотно». И снова я прошу, да хранит Богородица глаза мои от злого наваждения сатаны. «Да будет так, скажу тебе и я, добрая женщина. Но что толку в твоём бормотании и молениях? Ты меня не слышишь или не хочешь делать то, что приказано?» «Значит, это он. Он, как и есть. Но горе мне!» «Это все-таки дьявол в его обличье!» а то с чего бы виснуть у него на плаще какой-то девки. Ох, Гарри Смит, и не за такие штуки люди называли тебя непутевым парнем. Но кто бы мог подумать, что Гарри приведет случайную полюбовницу под кров где жила его достойная мать и где 30 лет живет его няня. Успокойся, старая, и образумься, сказал Смит.